Федерация. Генерал Рис Риту, начальник службы безопасности Федерации Невей по делам фронтира и окраинных миров, задумчиво смотрел в окно и пытался осмыслить все то, что он буквально только что узнал. А то, что он узнал, отнюдь не располагало его к хорошему настроению. Только что ему пришлось выдержать довольно серьезную битву с многочисленными сенаторами которые требовали любой ценой обеспечить Федерацию Невей возможностью получения доступа к ресурсам, которые были известны в Содружестве как Регенерон. Какой-то умник распространил информацию о том, что Федерация уже контролирует эту технологию, и многие сенаторы, отнюдь не обладавшие большим интеллектом, уже посчитали, что имеют полное право получать из этой кормушки определенные проценты. Проблема была в том, что Федерация не контролировала технологию производства регенерона, а всего лишь имела возможность, которая была крайне мала, заполучить вещество, похожее на регенерон по его медицинским параметрам. Естественно, что генералу пришлось объяснять и требовать от Сената финансы в обмен на контроль этой технологии. Никто из этих сенаторов совершенно не догадывался о том, в чем крылся главный секрет подобного хода генерала службы безопасности. На самом деле главная хитрость всего происходящего заключалась в том, что в данном случае он рассчитывал на обычную жадность политиков. Ведь они явно не захотят выделять дополнительные средства на какие-либо операции службы безопасности. Ведь даже последнему идиоту понятно, что в результате подобного они могут потерять огромные финансы, которые уже наверняка между собой распределили. Может быть, кто-то и был наивен, но только не генерал службы безопасности, который по долгу службы достаточно долгое время имел дело с различными отбросами и пиратами. Честно говоря, он не видел никакой разницы между пиратами И теми же самыми сенаторами, ведь что те, что другие, старательно пытались заполучить для себя какую-нибудь выгоду. Только некоторые были в этом вопросе более честными по отношению к своим врагам. В данном случае генерал имеет в виду именно пиратов. Не подумайте ничего плохого, он не хотел обижать этих разумных, которые, в отличие от сенаторов, не скрывали своего настоящего характера и устремлений. Ему же приходилось все время фильтровать информацию, которую он получал. Очень часто пираты, которых он перехватывал, имели отношение к каким-нибудь сенаторам. И тогда ему приходилось решать, стоит ли продолжать следствие, Или лучше обождать. В данном случае имелось в виду то, что это дело, в результате которого он сумел выйти на хвост какому-нибудь высокопоставленному чиновнику, все равно рано или поздно будет завершено, и все виновные будут наказаны. Просто слишком много факторов влияло на то, как быстро это будет сделано. Стоит ли рисковать и подставлять себя? Вместе со своими агентами, или же наоборот лучше подождать, пока этот сенатор сам себя утопит в своей жадности. Именно поэтому старый генерал отлично понимал, что существует слишком много вопросов, которые окружают его должность. И из-за этого ему лучше иногда промолчать, или же держаться немного в стороне. Но в данном случае держаться в стороне не удавалось. Ведь он был именно тем, кто контролировал территорию фронтира и окраинных миров, а значит должен был знать то, что именно происходит на подконтрольных ему участках. Особого выбора у него не было. Именно поэтому старому служаке приходилось соответствовать своей должности и часто изображать из себя недалекого и не слишком сообразительного цепного пса Федерации. Но сегодня он наконец-то развернулся во всю ширину своей души. Ведь сенаторы попробовали сунуть свой нос в его собственную вотчину. Как только первый из них открыл свой рот, попытавшись потребовать от генерала отчета, он уже понял, что фактически выиграл это сражение. Ведь когда вопрос заходил именно о деньгах и возможных доходах сенаторов, Они были готовы на любые безумства. Понимая все это, генерал постарался как можно больше потребовать у сенаторов дополнительных бонусов и льгот. Так как тут и последнему идиоту должно было быть понятно, что в результате жадности и экономии федерация может потерять просто невероятно большие средства. Естественно, что сенаторы тут же попытались пойти на попятную так как они отнюдь не хотели отдавать деньги, которые уже поделили между собой неизвестно кому. Хотя говорить о том, что неизвестно кому они могли бы отдать свои средства, было глупо. Эти деньги были нужны Службе безопасности Федерации именно для того, чтобы ее сотрудники могли обеспечивать безопасность государства. Но сенаторов это не особо беспокоило. Они больше переживали по поводу того, чтобы не упустить дележку вкусного пирога. А под этим пирогом подразумевалась технология производства регенерона. Все-таки это вещество было очень важно, особенно для тех, кто хотел жить как можно дольше. Ведь это вещество было необходимо для желающего провести процедуру полного омоложения. Мало кто знал, почему эта процедура считалась очень дорогой, и все именно из-за того, что на нее нужно было очень много регенерона, гораздо больше, чем даже для восстановления всех конечностей у пары сотен разумных, у которых их попросту нет, и это с учетом всего лишь омоложения одного разумного. Именно это давало понять, насколько ценно это вещество. И тут вдруг происходит известие о том, что Федерация Невей на самом деле имеет возможность получать подобное вещество в обход аграфов, которые старательно задирают на него цену. Естественно, что все сенаторы намеревались получить свою долю, но проблема была в том, что служба безопасности не собиралась отдавать кому бы то ни было возможность перехватить управляющие нити в этом деле, а значит и доходы от продажи регенерона. В первую очередь, они будут идти на пользу Службе Безопасности. Может быть, кто-то и не задумывался о подобных последствиях. Но только не генерал, который считался ответственным за этот участок работ Службы Безопасности Федерации. Он отлично знал то, какие здесь будут крутиться деньги. Но для начала было необходимо хотя бы попытаться заполучить хоть один устойчивый канал поставок необходимых ресурсов. Проблемой было то, что на планете, откуда была возможность поставлять биологические ресурсы для производства таких важных медицинских препаратов, флора и фауна, отнюдь не были миролюбивыми или добродушными. Ситуация осложнялась тем, что на этой планете даже местные твари и растения были категорически против подобного использования их ресурсов. Несколько высаженных на планету экспедиций просто погибли. Некоторые пытались наивно высаживать даже колонистов. Это также не принесло никакого положительного результата, кроме гибели ни в чем не повинных разумных. Потом, естественно, нашелся умник, который попытался предложить проводить высадку сначала автоматических комплексов. Убеждая всех в том, что боевые дроиды сначала просто почистят территорию, уничтожив фактически любую возможность для местных тварей как-либо помешать основанию колонии. Но и эта надежда полностью провалилась. Местные существа были категорически против подобного отношения к ним. На самом деле, местные твари не оставляли никаких шансов разумным там существовать. Конечно, существовала надежда на то, что рано или поздно ученые, которые находились на орбитальной станции этой планеты, все же сумеют придумать способ для того, чтобы хоть как-то защитить колонистов, не используя высшие технологии в виде силовых полей и новейшего боевого оборудования. Все-таки это было запрещено законами Содружества. Конечно, кто-то мог бы сказать, что ради достижения нужного результата можно было бы и рискнуть средствами снабдить полностью колонистов техникой четвертого поколения, обеспечивая их военными глайдерами и тяжелым вооружением. В результате эти колонисты спокойно бы смогли выжить на этой планете. Но вы же не забывайте о том, что даже генералу службы безопасности хочется очень вкусно кушать. А значит ему нужно иметь какой-либо дополнительный доход с происходящего в том секторе. Соответственно, он не сможет послать туда новейшее оборудование по той причине, что по ведомостям оно уже проходит как новейшее. А разница в цене за это оборудование идет к нему в карман. Ну не враг же он сам себе. Тем более, если даже и последнему идиоту понятно то, что в результате он все равно в выигрыше. Да будут ли на той планете нужные биологические ресурсы или нет, для него нет никакого значения он всегда получит свои проценты. Конечно, ему также было понятно и то, что чем больше идет доход с планеты, тем больше его собственный доход. Но вот беда. Он отлично понимал и то, что чтобы получить максимальный результат с этой планеты, ему также нужно максимально вложиться в нее средствами. А на это старый солдат пойти не мог. По той лишь причине, что его собственные интересы давали понять, что ему не стоит рисковать подобным образом. Ведь таким образом он просто теряет средства. Да, никто не спорит. Федерация оценит происходящее. Оценит и подкинет ему какую-нибудь премию. Только вот он не был уверен в том, что эта премия хотя бы немного будет соответствовать его затратам. А терять свои кровные средства, которые он с таким трудом получал на перепродаже новейшего оборудования, генерал не собирался. Так что дела у верного слуги федерации шли не очень хорошо. А тут еще и такая странная новость. Дело в том, что начальник службы безопасности научной станции, расположенной возле этой планеты, сообщил не очень приятные известия. Оказалось, что на планете был обнаружен какой-то разумный, похожий на выжившего колониста. Конечно, генерал был бы только рад тому, что все-таки на этой планете нашелся хоть кто-то, кого можно было бы использовать для достижения нужных ему целей. Но вот беда выяснить то, принадлежал ли он действительно к колонистам Федерации или являлся аборигеном, так и не удалось информация была засекречена и генерал не собирался ее афишировать конечно он понимал что тем же самым сенаторам федерации нет никакого смысла распространять информацию в результате чего федерация потеряет дополнительный доход но их болтливость никто не отменял поэтому эта информация должна была остаться закрытой и недоступной для любого из сенаторов по крайней мере до тех пор пока генерал не получит прямого подтверждения тому, что это все-таки колонист. И колонист, которого именно Федерация Невей посылала на эту планету. Иначе они просто потеряют буквально все. Задумчиво хмыкнув своим мыслям, генерал вернулся к терминалу и еще раз перечитал сообщение. Тяжело вздохнув, он был вынужден констатировать тот факт, что офицер, которого он туда послал, несмотря на свой послужной список и множество нелестных отзывов от вышестоящего руководства, знал свое дело очень хорошо. Ведь он сумел обратить внимание на доклад с автоматического анпоста, который доложил об обнаружении разумной жизни. И при этом он достаточно осторожно сделал так, чтобы никто не узнал об этом. Пока что поднимать шумиху вокруг этой планеты не имело никакого смысла. Достаточно было того, что об этом знал уже сам генерал. Но ему было очень невыгодно распространяться про эту информацию. Кроме того, полковник Кронирсалом заявил о том, что им был обнаружен и обезврежен агент империи Арвар. Подумав об этом, старый генерал, который закалялся еще в битвах с этими работорговцами, просто заскрипел зубами каким образом их агент умудрился пробраться на практически засекреченную научную станцию. Ведь туда могли попасть только граждане Федерации Нивей. Вчитываясь в информацию, которую он получил, генерал Рис Риту был все-таки вынужден признать, что полковник действовал действительно профессионально. Он не только умудрился перехитрить вражеского агента, но при этом старый офицер службы безопасности умудрился еще и сделать все так, чтобы вражеский агент перешел на сторону своего врага. Это было довольно необычно, ведь в отчете прозвучала информация о том, что агент принадлежал церковникам, а это обычно были фанатики. Перевербовать такого агента было практически невозможно. Однако полковник это сделал, а значит все же бывают и такие ситуации. Именно поэтому генерал понял, что в ближайшее время ему придется принимать кардинальные меры. Возможно, группу службы безопасности на той станции нужно будет усилить. И при этом для усиления необходимо будет послать агентов, обладающих возможностями, превышающими возможности обычных разумных. У него была парочка таких бойцов – Пиры. Представители этой расы обладали способностями к оперированию пси и в результате могли довольно быстро обнаружить врагов Федерации там, где они скрывались. Эти разумные могли фактически действовать как ходячие биологические детекторы лжи, так что вычислить врагов для них не представляло проблем. Дополнительно, ко всему прочему, генерал понимал, что нужно послать также еще хотя бы одного креата. Неизвестно же, кого именно могут прислать противники. Хорошо еще, что полковник сам умудрился перехватить такого опасного врага, при этом не только перехватить, но даже и перевербовать. Одно только это уже стоило довольно дорого. Теперь у генерала есть веская причина усилить группу службы безопасности на той станции. Задумчиво вернувшись за свой стол, старый генерал принялся составлять перечень инструкций, которые он отправит своим сотрудникам. Они должны будут предпринять все возможные меры для того, чтобы любой ценой перекрыть возможность утечки информации с этой станции. Генерал не был наивен и поэтому отлично понимал, что пока у него есть возможность и повод, этим нужно пользоваться. Потом, когда в это дело вмешается какой-нибудь сенатор, любое усиление службы безопасности будет воспринято ими как попытка отнять у сената доход. И вопли и вони будет гораздо больше, чем можно себе даже этого представить. Тяжело вздохнув, старый генерал был вынужден признать, что все-таки он уже стареет. Сражаться со всеми этими политиканами было с каждым годом все сложнее и сложнее. Он отлично понимал, что когда-нибудь они его просто задавят и вынудят служить себе. Пока у него была возможность хоть как-то противостоять, им нужно предпринять меры для подготовки преемника. Как только генерал Ризриту почувствует, что проиграет эту битву, он вынужден будет уйти в отставку. Кому-то можно было бы подумать, что ведь сенаторы не являются коренными врагами Федерации, а значит, можно существовать даже под их руководством. Да, вы так думаете? А вы попробуйте просуществовать под руководством тех, кто в первую очередь думает только о собственном кармане. Ведь они даже не заинтересовались тем, какие проблемы существуют при попытке колонизации этой планеты, откуда поставляются вещества, сходные с регенероном. Более того, эти умники даже не задумались поинтересоваться тем, сколько колонистов было высажено на планету и сколько из них уцелело. В первую очередь их интересовало то, когда они наконец-то начнут получать доход от новой колонии Федерации. Ведь они были уверены в том, что колония уже существует. Вы можете себе такое представить? А о какой колонии идет речь? Ведь на планете только что был обнаружен всего один разумный и то подтверждение о том, что он хотя бы был потомком колонистов, никаких нет. Одни только предположения. А если он является представителем колонии какого-нибудь другого государства, которое раньше посылало туда корабль? Ведь та же самая империя Арвар неоднократно заявляла, что она посылала в тот сектор какие-то экспедиции. А значит, эта планета должна принадлежать им. Ведь экспедиции имперцев ходили в том секторе. Значит, имели возможность обнаружить эту планету. Вы представляете себе подобный маразм? Не предоставив никаких доказательств о том, что они действительно обнаружили эту систему первыми, Представители империи на Совете Содружества потребовали у федерации под таким идиотским предлогом покинуть систему и отдать все права на обнаруженные ресурсы в пользу империи. Честно говоря, генерал просто поражался выдержке и терпению дипломатов федерации, которые после подобной инсинуации даже не рассмеялись в лицо своим оппонентам, а принялись серьезным видом и на законных основаниях требовать у империи каких-нибудь доказательств. Но естественно, что ни о каких доказательствах и речи не шло. Тогда Империя Арвар предъявила Федерации претензию, основанную на том, что они хотят заполучить нужные для себя ресурсы, и ради этого пойдут на все, что только угодно. Это, хотя и было странно, но вполне предсказуемо. Именно поэтому генерал сейчас намеревался отправить к этой станции также дополнительно патруль пограничной стражи. Хотя они не являются на полном основании боевыми подразделениями, но один линкор у них имеется. А значит этот корабль сможет противостоять входящим в систему арварским кораблям, если они вздумают все-таки туда попытаться прорваться а близлежащая система уже перекрыта экспедиционным флотом Федерации. Хотя при этом генерал отлично понимал, что подобные действия не являются панацеей. Только тогда, когда его сотрудники получат доказательства появления на планете колонистов Федерации, именно тогда и им можно говорить о том, что эта колония принадлежит именно Федерации Невей. И тогда на полном законном основании федерация сможет расположить в той системе военную базу. После этого никакая империя не сможет даже попытаться помешать генералу получать свой доход с этих территорий. Что поделать, но бизнес есть бизнес. Еще раз все как следует обдумав, старый офицер службы безопасности привычно вызвал к себе помощника и потребовал, чтобы тот передал приказ патрульную службу пограничной стражи. Требования генерала службы безопасности они проигнорировать не смогут. Если он потребовал, чтобы патруль пограничников отправился в указанное место, то так и будет. А своих агентов он проинструктирует самостоятельно. Ведь он же не хочет, чтобы они неожиданно для него начали задавать ненужные вопросы, особенно там, где находится перевербованный агент постоянного врага. Мало ли чем может закончиться такая беседа. Сам по себе он отлично понимал всю опасность от подобной ситуации, тем более, что он не отрицал возможности того, что этот агент просто перехитрил полковника командующего службой безопасности на той станции. А значит, можно ожидать и какого-либо противодействия со стороны Империи, которая может всего лишь играть свою собственную игру. Все-таки они слишком долго были врагами, чтобы не считаться с их опытом манипулирования собственными агентами.